Если ты станешь заваривать чай, как раз последний бомж, кто же поверит, что ты — современный аристократ? В тебе сразу признают мамонта. Так, — усмехнулся он, — первый семейный скандал. А если я привык, мне кажется, так вкуснее, отвыкай, милый. Приготовлю и подам. Надежда принялась собирать чайные приборы на подносе. Из бытовых мелочей складывается манера поведения. Незаметные второстепенные детали накладывают отпечаток и на характер, и на образ мышления. Поэтому важно все. Дипломатические обеды с пресловутой сложной сервировкой и приборами делаются не ради того, чтобы показать изысканность стола. Есть можно и руками из газеты. Сложность обыденных бытовых вещей «Незаметно начинает диктовать и направление застольных разговоров, и поиск компромиссных решений. «Ты же станешь искать специальный нож, чтобы взять масло, и не будешь резать им отбивную?» «Спасибо за блестящую лекцию», — засмеялся Мамонт. «Извини, я Смольного института не заканчивал. Можно в последний раз попью чай, как бич?» — Нет, нельзя. Она хладнокровно выплеснула уже заварившийся чай. — Сейчас приготовлю. Да, жена попалась с характером. Что делать? Браки творятся на небесах. И кажется, стало чуть грустно, потемнели карие глаза. — Увы, я не валькирия и не могу избирать. Не владею космической стихией. Но я дара. И мне подвластны стихии земные. О, ты еще не знаешь, какая я коварная. Женщина-дара — это змея. Вползу куда угодно, притворюсь мертвой, Зачарую, заворожу, мой яд убивает и исцеляет. Люблю греться за пазухой или на солнышке, Потому что сама холодная. Притронься к моей руке». Мамонт послушно притронулся. Кожа действительно была ледяная. — Это потому, что нет отопления в доме, — сказал он. — Нет, мамон, не потому. Многозначительно сказала она и рассмеялась. — Ну что, страшно? — Страшно, — признался он. — С детства боюсь змей. — Чай готов, — вдруг объявила она служебным тоном. — Я подам в кабинет. — Давай вместе попьем здесь, — предложил мамонт. Увы, не стану больше мешать. Я уползаю. Она, как профессиональная официантка, взяла поднос на пальцы поднятой руки и понесла по лестнице на второй этаж. — Спасибо, Дара, — сказал он вслед. — Нужно говорить спасибо, дорогая, — на ходу поправила Надежда. — Завтра займемся твоим английским. Произношение у тебя наверняка не годится для жителя Канады. Мамонт вспомнил Даренку из сказки «Серебряные копытца». Видимо, Бажов слышал о женщинах-дарах, либо встречал сам. Это был непростой сказочник. Он поднялся в кабинет и, сломив свое самолюбие, признал, что чай, приготовленный Дарой, на самом деле вкуснее, чем бичовский купеческий. И еще понял, что ее появление среди ночи Лекция о правилах хорошего тона и рассказы о змеях не случайны, что она за несколько минут отключила его от размышлений и как бы проветрила разум. Владение тонкой психологией — это такой же талант, как живопись или музыка. Некоторое время Мамонт пил чай и улыбался сам не зная от чего, пока на глаза не попали два листа с условными названиями версий. Третий был чистым. Он размашисто написал «Залог». Неумолимый бульдозер партийного государственного управления был хорош внутри страны, населенный голодными и рабами однако становился совершенно непригодным для тактики и стратегии геополитики. Он катастрофически терял свое главное достоинство – уважение со стороны государства соцлагеря и страх в капиталистических державах. Тем более из-за своей неповоротливости он увяз в Афганистане, и это стало последней каплей. Следовало списывать его в металлолом и покупать, либо строить новую машину. И тогда возник термин «новое мышление». Строить было некогда. Предчувствуя успех, Запад начал мощное давление, предлагая готовую, отлаженную и проверенную систему государственного управления. Разумеется, эта машина не годилась для российских дорог, Да и не было обученных водителей. Однако Запад обещал сервисное обслуживание и какую-то гарантию. Кроме того, машина была радиоуправляема, и, имея под руками кнопки, можно было всегда подкорректировать движение. Одновременно Запад не верил ни в новые мышления, ни в слово, даваемое в переговорах с глазу на глаз поскольку хорошо себе представлял известное российское отношение к чужим новоизобретениям. Либо ее начнут переделывать с помощью лома, либо установят танковый двигатель и ракетные установки. А на этой машине следовало блюсти технологические тонкости, то есть закон. И тогда появился термин «правовое государство».